а добром Маклае и гениальным Тугае. Когда говорят о неравенстве рас, то всегда находится подтверждение, и когда говорят о равенстве рас, тоже находится подтверждение. Либерасты обожают приводить в пример детей туземцев, которых европейцы выращивали, а они оказывались ничем не хуже европейцев. В своё время Николай Николаевич Миклухо-Маклай 1846-1888. Усыновил попуаса, чернокожего мальчика Тугая. Он воспитывал мальчика вместе со своей австралийской женой, и мальчик вырос не то что великим человеком, но по крайней мере средним по своим талантам и очень неглупым европейцем. Немецкий профессор подобрал в джунглях Амазонии девочку примерно двух лет. Индейское племя должно было переселяться. Детей много, и профессору сказали, что одну из девочек они намеренно бросить на произвол судьбы на прежней стоянке. Учёный выбрал лишнюю девочку, увёз её в Европу. Девочка выросла и вышла замуж за сына этого немецкого профессора. Как говорили свидетели, она вполне соответствовала своему положению в обществе. Примеров таких сотни. И все они с блеском используются для доказательства равенства раз. Не учитывается сущая мелочь. Миклухо-Маклай мог усыновить сотни попуаских мальчиков, но почему-то выбрал именно этого. Видимо, выбрал парня, чем-то ему симпатичного, чем-то неуловимо похожего на него самого. И так же выбирали другие исследователи, верно? Вопрос, чем же все эти дети напоминали детей европейцев? Может быть, как раз обучаемостью, интересом к отвлечённым предметам, а как только все попуасы и индейцы из племён Амазонии оказались перед лицом цивилизации, выяснилось, войти в неё могут не все из них. Есть попуасы, которые и правда ничем не хуже европейцев. Немного, но есть. Но очень большой процент людей в этих племенах малообучаемые. а то и вообще принципиально не обучаемые. Это могут быть люди с очень хорошими душевными качествами, добрые и милые. Но учиться чему бы то ни было сложному, они и не могут, и не хотят. Держать в голове слишком много дел и деталей им не хочется и не можется. Напряженно и сложно работать не хочется еще в большей степени. Опыт всей жизни человечества показывает, Внутри одного народа люди различаются на генетическом уровне. Это не фатально. В любой момент в семье Батраков может родиться человек с совершенно другими качествами, даже выдающаяся личность. Джеймс Кук был сыном Батрака. Воронихин сыном крепостного. А в интеллигентной семье с традициями вполне может родиться запойный, необучаемый. Ставьте сами нужное слово, читатели. В большинстве стран северо-запада Европы давно пришли к выводу, что самореализоваться человеку может мешать только бедность. Ведь европейцы видели, из числа бедняков выходят замечательные, а порой и выдающиеся люди. Тот же Джеймс Кук тому порукой. И никто не хотел видеть двух важных вещей. Первое: что не только ничтожность есть следствие бедности, но и бедность вполне может быть следствием личной ничтожности. Второе, что далеко не всем бедникам хочется более сложной жизни. Они и бедны потому, что хотят жить просто, ни о чём не задумываясь, ничего не планируя и не совершая усилий. В России сословные различия дожили до XX века. При этом есть много примеров того, Как крепостные и становились людьми творческих профессий и вырастали в среди образованных в качестве тех же приёмных детей. Поэтому в образованном классе появилось убеждение: крестьяне и городской плебс ничем не отличаются от дворян и интеллигентов, кроме формальных прав. И потому сословный строй начали считать страшной несправедливостью. К тому было множество доказательств из самой жизни. Потрясающую историю рассказывает бывший крепостной Николай Шипов. Он вырос в Слободе, которая в год платила помещику 105 тысяч рублей оброка. Они были богаче помещиков, эти крестьяне. Однажды помещик и с супругой приехал в нашу Слободу. По обыкновению богатые крестьяне, одетые по праздничному, явились к нему с поклоном и с различными дарами. Тут же были женщины и девицы, все разряженные и украшенные жемчугом. Баронесса с любопытством всё рассматривала и потом, обратясь к своему мужу, сказала: У наших крестьян такие нарядные платья и украшения, должно быть, они очень богатые, и им ничего не стоит платить нам оброк. Недолго думая, помещик тут же увеличил сумму оброка. Крестьяне работают, организуют производство, а барин получает немалые деньги только за то, что крестьяне его собственность. Уже не справедливость, уже все это очень неприятно. Настанет момент, и Николай Шипов убежит. С очень небольшими деньгами, а то и буквально без копейки денег, он организует все новые ремесла, все новую торговлю то в Одессе, то в Кавказской армии, закупает товар то в Константинополе, то у калмыков. По-видимому, это очень талантливый, невероятно энергичный человек. Всё-то ему удаётся. А помещик вовсе ищет Шипова. Зачем? А чтоб не высовывался. Шипов охотно выкупился бы на свободу, платил бы любой по размерам оброк, лишь бы иметь счастье никогда не видеть помещика. Но барин ловит его вовсе не за этим. Пойманного разоряют, всё организованное им предприятие идёт по ветру. Шипова доставляют в поместье, из которого он убежал. Беспощадно порют, сажают на цит, морят голодом. Должным образом смирив, шипова отправляют на какие-то грубые, не требующие никаких знаний и талантов работы: копать землю, вколачивать сваи, рубить и таскать дрова. Шипов опять и опять бежит. Снова и снова помещик тратит всё большие деньги, буквально разоряется, чтобы поймать Шипова и показать, кто тут главный. Не менее потрясающую историю рассказывает писатель Терпегорьев. Главные участники этой истории дядюшка автора, которого он называет Пётр Васильевич Скурлятов, а то мол называть настоящим именем не стоит. Многие его знают. У дядюшки в имении большая библиотека, в основном из французских книг. Отличный повар, готовивший уж, конечно, непростонародные кушанья, знаменитый на всю Россию конный завод. Второй участник событий крепостной дядюшки, Степанкин сын, который в поварёнках был. Этот парень долго жил в Петербурге, выучился на художника, да ещё и за границу захотел поехать. Вдруг присылает из Петербурга письмо. «Хочу, — говорит, — ехать за границу, там учиться. Так пришлите мне паспорт и не отпустите ли совсем на волю? А барин-то, изволите помнить, хотели три года тому назад и сами за границу ехать? Им не разрешили. А этот-то сдуру напомнил о себе, да еще говорит, за границу еду». Ну они и прогневались. Велели написать ему, чтобы он сперва сюда к нам приехал, а потом они его и отпустят. То есть барин решил заманить из Петербурга в имение, а стричь, сшить ливрейную лакейскую куртку, сделать покорным рабом. Кстати, решение барина очень поддерживает дворня. Ну, попомни мое слово, если он завтра не отдерет его. То есть вот как? Утром же? Как услыхал колокольчик, стал бы у крыльца на колени и в ноги. Господин какой появился!» Все это они говорили весело, смеясь с шуточками. Отметим это. Для 90% крестьян быть личностью вовсе не достоинство. Самостоятельность, желание сделать карьеру, осознание своей личности для них скорее неприятное и подозрительное. Для них существуют не личности, а группы людей. Нечего тут выхвалиться, выделяться из семьи, сословия и деревни. Что это будет, если каждый сам станет решать, кем ему быть и что делать? Так барин и не допустил, чтобы Степанкин сын делал то, на что он сам не способен. По словам не состоявшегося художника, и траву какую можно в порошок растереть, и человека. Такие истории многократно убеждали россиян: всё дело в тираническом строе. А что большинство населения поддерживает этот тиранический строй, не замечали, что строй и держится на полнейшем согласии его терпеть. В России, в демократической, тем более в народовольческой среде, не полагалось и думать, что крестьяне могут вовсе не хотеть не получать образования, не быть предпринимателями, не вообще делать что-бы-то не было сложное и умственное. А те, кто это замечал, делали порой довольно причудливые выводы. Вот Лев Толстой хорошо описывает, что для помещика Левина было важно, чтобы каждый работник сработал как можно больше, и притом старался не сломать веелки, конных граблей, молотилки, чтобы он обдумывал то, что он делает. Работнику же хотелось работать как можно приятнее, с отдыхом и главное беззаботно и забывшись, не размышляя. Результат? Он посылал скосить клевер на сена, выбрав плохие десятины. Ему скашивали подряд лучшие семенные десятины, и оправдываясь тем, что так сказал приказчик, и утешали его тем, что сено выйдет отличное. но он знал, что это происходило от того, что эти десятины косить было легче. Он посылал сеноворошилку трясти сено. Ее ломали на первых рядах, потому что скучно мужику было сидеть на козлах, подмахающими над ним крыльями. Все это делалось только потому, что всем хотелось весело и беззаботно работать. Лев Толстой извел немало чернил, доказывая, что, Это национальная черта. Но словно в насмешку над собой тут же выводит семью мужиков, которые ведут рациональное хозяйство и делают то, чего Левин никак не может заставить. Из истории известно, что одновременно с мужиками, которые ломали косилки Левину, жили и мужики-предприниматели, и мужики превосходные работники. Легендарный левша подковавший блоху старший современник убежденных бездельников, с которыми мучился Левин. Эти различия между людьми сразу проявились и в гражданскую войну, и при советской власти. Вот стало возможно получать образование, делать какие угодно карьеры. Заработали сразу несколько социальных лифтов, можно выбирать какой угодно. И сразу же оказалось, одни дети рабочих и крестьян сразу же кинулись учиться, раз теперь можно, А другие поколениями, все 70 лет так и гордились общественным строем и своим пролетарским происхождением. Было ли страшно несправедливостью давить людей поддатного сословия? Несомненно. Было ли правильно не позволять их детям получать хорошее образование? Нет, это было неправильно. Но было ещё большей несправедливостью считать что все пролетарские или все крестьянские дети рвутся в учёные, поэты и государственные деятели. Было просто глупо считать потенциальными талантами и гениями любых людей из народа. А именно так ведь и считали. Было в 1920-е годы целое учение толгенизм. Согласно толгенизму, только злой царизм не дал развернуться народу. А теперь при советской власти сразу появятся их толпы. Впрочем, ещё французский утопист Франсуа Мари Шарль Фурье 1772-1837 полагал, что торжество его идей и совместный труд людей преобразят мир так, что на орбите Земли появится шесть лун, климат северного полюса будет более мягким, чем в районе Средиземного моря. А воды морей превратятся в лимонад. Творческие способности людей невероятно раскроются. В мире будут жить 37 миллионов поэтов, равных Гомеру, 37 миллионов математиков, равных Ньютону, и 37 миллионов писателей, равных Мольеру. Как мы знаем, эти представления оказались, говоря мягко, неверными. Мало ли кто что придумал.